Глава четырнадцатая. Страх. Домишка был небольшой и ухоженный. Подходя к двери, я почувствовала тяжелую негативную энергию, исходящую от дома. Брезгливо передернула плечами и посмотрела на гнома. Дети, вы заходите. Мне нужно с дядей поговорить. Погладила по голове самого мелкого. Вы же не обманете, не уедете? В его больших глазах заблестели слезы. «Нет, конечно. Светлые редко врут. Если они будут врать, то станут темными. Вы что, сказок не читали?» Луи махнул рукой, указывая эльфятам на крыльцо. «Что ты хотела сказать?» Гном вопросительно приподнял бровь, стоило детям скрыться за дверью. «Луи, ты ничего не чувствуешь? Какая-то неприятная липкая энергия, исходящая от дома. Внутрь заходить не хочется. А вдруг там ловушка?» Наклоняясь, прошептала на ухо гному. Он присмотрелся к дому, сходил к башмаку, что остался на телеге, о чем то посоветовался с Джаспером и, вернувшись, сообщил. «Домовой никакого подвоха не чувствует. С самим домом все в порядке. Но если ты не хочешь заходить, то поедем обратно». Луи развернулся в сторону телеги. «Нет-нет, Луи, все в порядке. Кажется, я понимаю, что это такое». «И что?» Гном взялся за ручку двери, но не открыл. «Запах увядания». Я не хотела произносить более страшное слово, все же надеялась помочь бедняжке. «Ну что вы медлите?» Дверь распахнулась перед нами, и мелкий эльф в нетерпении дёрнул меня за руку. «Идём, идём, малыш!» Я вновь погладила мальчишку по голове. «Светлая!» удивленно воскликнул отец детей. В его глазах появился нездоровый блеск. В небольшой комнате стоял высокий сутулый эльф. Длинные белые волосы на голове были растрепаны, их давно не касался гребень. Под глазами залегли черные круги. Молодой мужчина выглядел очень изможденным, уставшим и, на мой взгляд, сам нуждался в помощи лекаря. «Добрый день», — поклонилась я, не зная, как себя вести. «Я рад, очень рад, что вы приехали, госпожа. Думал, что мои дети так шутят, и даже не вышел вас встречать». Он попытался дотронуться до моих рук, но я отдернула ладонь. «Мы очень спешим, господин эльф», — Вперед вышел гном, — «проводите девушку к вашей жене». «Да, да, какая же удача, что вы пришли. На нас все махнули рукой. Темный лекарь сказал, что моя любимая не жилец, а светлые просто не хотят выходить из города за те гроши, что я могу заплатить за их услуги». Мне показалось, что на щеках эльфа появился румянец. Он поднял полок, отделяющий одну комнату от другой. «Я подожду тут». Гном сел на стул возле обеденного стола. Мальчишки втроем вспорхнули на широкий подоконник. «Милая», – мужчина присел на край кровати возле жены. «Дорис, пушинка моя, открой глаза, дети привели светлого лекаря». Но молодая эльфийка лишь застонала. Она была измождена, огромные глаза впали, ресницы подрагивали. «Как это произошло?» – задала вопрос уходящему мужчине. «Нет, что произошло?» «Я не знаю», – растерянно пожал плечами эльф. «Она была здорова. Эльфы отличаются отменным здоровьем, особенно темные. Но как только нас выгнали из города, ее это подкосило. Она начала увядать на глазах. Я же потратил последние деньги, чтобы купить лучший дом, что расположен за городской стеной. Но это не та роскошь, к какой она привыкла». «Сочувствую», – я закусила нижнюю губу. Мое сердце сжалось от страха. «Мне стало жаль детей. Хватит ли моих малых сил помочь бедняжке?» По словам эльфа, у нее не телесный недуг, а душевный. «Господин», — я обернулась к мужчине, «уведите детей, не стоит им на это смотреть. И вы выйдете. Только не уходите, а стойте за шторой. Как только я вас позову, зайдите». «Да, да, все сделаю, только помогите». Столько грусти и надежды было в его дрожащем голосе, что я еле сдержалась, только бы не расплакаться. Оставшись один на один с эльфийкой, я набралась смелости и все же провела осмотр тела на момент травм. Верить темным нужно, но и проверить не помешает, а то вдруг муж ранил жену и скрывает. Закрыла глаза и окунулась в темноту. Мелкие мурашки пробежали по спине и плечам. Я представила, как из моих пальцев Исходят светлые искры или лучики. Но в этот раз ничего не получалось. Я пробовала раз за разом, но нет. Все, сдаюсь», — подумала и уже хотела открыть глаза, как увидела в непроглядной тьме тонкий серый контур бедняжки. Именно контур. Она не была вся серая. Обрадовавшись маленькому успеху, еще раз попробовала высечь искры из пальцев, глаз, тела, да из чего угодно, лишь бы напитать эльфийку. Вновь ничего не получилось, но неожиданно проступил красный жгут, затем второй и третий. Их было не меньше десяти, и они все тянулись от серого контура куда-то под кровать. «Луи!» — прошептала одними губами, боясь открыть глаза и потерять картинку. «Луи!» — я почувствовала, как тихо колыхнулась шторка.